Эпилог. Мы вернулись домой после двухнедельного отдыха в раю, на берегу Ионического моря. Две недели безграничного счастья рядом с самым нежным, самым лучшим и любящим мужчиной. Комфортный отель, шикарный пляж, лазурные волны, потрясающей красоты пейзажи. Это действительно был незабываемый отдых. Так не хотелось возвращаться в реальную жизнь, но, увы, всё рано или поздно заканчивается». Тем более, пейрак обещал мне, что мы обязательно сюда вернёмся, как только появится такая возможность. Дима запретил пользоваться телефоном во время отдыха. Сказал, что хочет, чтобы хотя бы полмесяца нас никто не дёргал и не беспокоил. Отрешиться от всего мира, забыть о проблемах и с головой окунуться в счастье. Он явно слукавил, когда выставлял себя бедным и несчастным безработным. Какой-то доход или солидные сбережения у него имелись. Но лезть и узнавать, что к чему, мне пока не хотелось. Он обещал, что у нас все будет хорошо. И я ему верила. Помню глаза Женьки, когда она узнала о наших отношениях и предстоящей свадьбе. Это были чайные блюдца, не меньше. Подруга долго не могла поверить, удивлялась, но в итоге все же порадовалась за меня. Свадьбу мы, кстати, не устраивали. Расписались в ЗАГСе и в тот же день улетели на Корфу. Уже в такси, когда мы выехали из аэропорта, вернувшись из путешествия, я достала из сумочки телефон, покрутила его в руках и кивнула пиераку. «Теперь можно его включать?» «Теперь можно». На дисплее тут же выскочило несколько СМС о том, что ко мне пытались дозвониться пара незнакомых номеров. «Странно», — отозвалась растеряно. н «Что-то случилось?» «Не знаю. Кому-то я срочно понадобилась». «Попробуй перезвонить». Но я не успела даже ответить, как один из номеров снова высветился на дисплее. Побеседовав со звонившим, нажала отбой и, пребывая в шоке, уставилась на Диму. «Кто это был?» «Один из адвокатов Алябьева. Артур погиб неделю назад в автокатастрофе». Пейрак присвистнул, нахмурившись. «Вот это новость, адвокату что надо?» «Просил подъехать сегодня в нотариальную контору для оглашения завещания». «Только я ничего не поняла. Зачем я там нужна?» «Думаю, на месте прояснится. Мы успеваем?» «Да, даже есть время заехать домой, переодеться. Странно всё это?» «Странно», — согласился Дима задумчиво. Приехав домой, мы успели переодеться, принять душ и даже перекусить. А после поехали по указанному в СМС-адресу. Нас встретили на входе двое мужчин. Один из них и был тот, который звонил. Проводили в кабинет, где находилось еще несколько человек, среди которых в глаза бросилась молодая блондинка модельной внешности, высокомерно державшаяся в стороне. Нотариус зачитал официальную часть, объяснив, зачем мы здесь собрались, и аккуратно вскрыл конверт с завещанием. А вот дальше началось что-то непонятное, потому что почти все движимое и недвижимое имущество, акции и счета, в том числе и за границей, А Артур завещал, «Мне, его жене, той самой блондинке, оставались общий особняк, несколько автомобилей и частная клиника». Мэша Лила переглянулись с ней, не сразу сообразив, что к чему. «Это какая-то шутка? С чего вдруг?» Первая пришла в себя блондинка. «Нет», — покачал головой нотариус. «Соколова Ксения Викторовна является биологической дочерью погибшего», о чем свидетельствуют результаты экспертизы ДНК. «У него не было детей! Я единственная прямая наследница Артура!» Сорвалась вдруг блондинка, кидаясь к столу нотариуса. «Это какая-то подстава! Все знают, что у него не было детей, тем более таких взрослых!» «Девушка, сохраняйте спокойствие!» В воздухе нарастало напряжение. А может, просто в небольшом кабинете скопилось слишком много народа и стало нечем дышать? «Дим, можно я выйду? Мне нехорошо», — тронула мужа за руку. На свежем воздухе мысли немного прояснились, но всё равно поверить в то, что Артур, мой настоящий отец, я не могла. Не укладывалась в голове. Дрожащими руками набрала номер отца, запоздала, вспомнив, что я ужасная дочь. Даже о своей свадьбе и беременности не сообщила родителю. «Пап, привет. Как дела?» — выпалила, услышав родной голос. «Привет, Ксюшенька. Все хорошо. Как сама, дочка? Я звонил тебе недавно, но у тебя телефон был недоступен». «Все хорошо. Даже я бы сказала замечательно. У меня к тебе несколько вопросов, очень важных». «Говори, конечно». «Скажи, ты был знаком с Алябьевым Артуром?» На том конце связи повисло недолгое молчание. «Да, мы общались давно». «А мама?» «И мама тоже». «Насколько тоже, пап?» «Это очень важно для меня!» «Что ты хочешь услышать от меня?» Тихо спросил отец. А у меня в голове билась фраза «биологическая дочь». На языке крутилась, жгла нервное окончание. «Правду! Какое отношение я имею к этому человеку?» Мне показалось, он тяжело вздохнул. «Ты его дочь. Он уехал, когда твоя мама забеременела тобой». «Значит, это не вымысел». Артур погиб неделю назад, показывали в новостях. Сгорел в автокатастрофе. Похороны вроде три дня назад были. Ты была на них? Нет, сегодня сообщили. Рассеянно отозвалась я. Да, дела. Откуда ты узнала про него? Он сам нашёл меня. Месяц назад. Встряхнула головой, пытаясь справиться с неожиданной новостью. «Извини, пап, я перезвоню позже. Меня зовут. Люблю тебя». К нам действительно спешил мужчина с конвертом в руках. Перечислил, какие нужны документы, сроки и прочее для оформления наследства. И передал белый запечатанный конверт, сказав, что это лично мне. Конверт я убрала в сумочку, взглянула на Диму, стоявшего рядом, и просто попросила «Поехали домой, иначе я с ума сойду». Весь оставшийся день я провела в потерянном состоянии. Признать очевидный факт, что меня воспитывал неродной отец, оказалось не так-то просто. На столе лежал нераспечатанный конверт, привлекая взгляд, но я почему-то медлила его вскрывать. Возможно, потому что понимала, что после его прочтения жизни не будет прежней. А мне так не хотелось что-либо менять в моём устоявшемся мире. Но к вечеру я всё-таки не выдержала. Достала сложенный пополам и списанный мелким подчерком лист. «Здравствуй, Ксюша». Не знаю, имею ли я право называть тебя дочерью, если не воспитывал и не знал о т в о ё м существовании до недавнего времени. И вряд ли ты примешь мои оправдания, тем более, что прошло столько лет. Если бы можно было повернуть время вспять, вернуться в прошлое и все исправить, клянусь, я бы все отдал за эту возможность. Я любил твою маму, очень любил. но молодость и амбиции сыграли злую шутку, подменив ценности. Мне не хватило ума, а потом и смелости, чтобы вернуться, выяснить причину ссоры и жениться на любимой женщине. Тогда бы я точно не пропустил новость о том, что у меня будет дочь. Но, увы, судьба распорядилась по-другому. Я тебе я узнал лишь спустя много лет, когда отцом тебе стал совсем другой мужчина, заменив меня». Я так и не решился рассказать тебе об этом лично. И если ты читаешь это письмо, значит, меня уже нет на этом свете. Все, что я могу сделать, это обеспечить тебе и твоим детям безбедное будущее. Может быть, хотя бы так частично заглажу свою вину перед тобой. Смешно и грустно. Я зарабатывал и строил свою империю для потомков, которых, кроме тебя, Бог... Так мне и не дал. Я столько лет мечтал о детях, не зная, что у меня есть ты. Может быть, когда-нибудь, хотя бы в мыслях, хотя бы однажды ты назовешь меня, папа. Я хотел бы на это надеяться, как и то, что ты придешь на мою могилу. А у твоей мамы прощения просить я буду уже лично. На небесах. Я сидела, потерянная, держа в руках письмо и ревела. Бумага промокла от слез. Они непроизвольно катились из глаз и огромными мокрыми каплями расплывались на белом листе, застилая скачущие буквы. Мне было жалко Артура, себя, маму, папу, всех, кого затянула эта воронка судьбы. И я так и не смогла определиться, как мне быть дальше. Простить Артура и принять его подарок? Или плюнуть на все и пускай катится туда? «Где был все эти годы?» «Эй, эй, эй! Ты чего плачешь?» Тёплые руки любимого мужчины обняли за плечи, разворачивая к себе. «Ксюша, что не так, малышка?» Я ткнула пальцем в письмо, спрятав лицо у него на груди. «Тяжело всё это. Принять, переосмыслить, решиться». «На что?» «На всё. Что я буду делать с этим наследством? Ты видел, сколько там в цифрах?» «Да меня сожрут местные акулы за пару дней!» «Не сожрут!» — ласково погладил по голове. «Это только вначале страшно. Наймёшь толкового директора, потом сама войдёшь в курс дела. Научишься. В бою всегда легче, чем в теории. Ты мне поможешь?» Подняла на него глаза, встречаясь с ласковым, любящим взглядом, который верил. «Я всегда буду рядом. Поддержу и подскажу. Даже не сомневайся!» «Подожди, нанять толкового директора», — задумалась на мгновение, — «заключить с ним контракт. У меня даже образец есть, чтобы никаких личных отношений на стороне, чтобы 24 на 7 рабочий день, чтобы...» И неожиданно рассмеялась, заметив, как по мере перечисления Дима меняется в лице, становясь темнее тучи. «Мне в последнее время стали нравиться его вспышки ревности». Он становился таким милым в этот момент. Я, возможно, и соглашусь, но при одном условии. Только если ты возглавишь концерн Алябьева. Я на эту роль никак не гожусь. Да и не до того мне скоро станет. Кивнула на свой пока ещё плоский живот. Ну, если ты мне так доверяешь. Ты же мне доверился. Ушёл из компании отца, который был против нас. Жизнью рисковал ради меня. «Ну и просто потому, что я тебя люблю. С тобой мне точно ничего не страшно». «Вот как? Перекладываешь ответственность, трусишка?» Поцеловал меня в лоб. «Но учти, я работал в компании гораздо скромнее. И моего опыта тоже может быть недостаточно». «Предлагаешь отказаться?» «Предлагаю заняться повышением квалификации, а отказаться можно всегда». Я смотрела ему в глаза, чувствовала поддержку и понимала. С таким мужчиной мне точно не страшны ни огонь, ни вода, ни огромное наследство, внезапно свалившееся на голову. В детстве я, как и многие маленькие девочки, мечтала о принце, о красивом замке и о детях. Но, повзрослев, выйдя замуж, как оказалось, не за своего мужчину я почти перестала верить в чудеса, запретила себе надеяться. Судьба решила иначе, послав мне моего. Такого же почти отчаявшегося принца свела, вопреки всему, послав в знак своего одобрения высшую награду, общего малыша. И мне реально становится страшно только от одной мысли, что мы могли не поверить друг другу, пройти другой дорогой, да просто не встретиться, не найти друг друга в этом огромном мире. А может быть, мои страхи напрасны, и те, кому суждено быть вместе, всё равно обретут друг друга». Возможно, сверху всё давно решено за нас. И если вы ещё не нашли свою любовь, своего принца, это не значит, что его не существует. Он есть. Он где-то ждёт, и однажды вы обязательно его встретите, как встретила я. Обязательно. Главное — верить. Конец. Для вас читала Валерия Егорова.